Через некоторое время они сидели в углу барака, в стороне от других. На коленях у Марика лежал блокнот, и он записывал все те выражения, которые диктовал Ванык. Опухоли мазать йодом, скипидаром, глицерином. Скипидар, масло и нашатырь образуют вместе мазь линенимум волатилие. Все болезни, которые ты не сможешь определить, называются инфлюэнцей. Нормальная температура до 37°. Выше 42, после чего пациент умирает. Ревматизм лечат маслом. Масло также действует и при запоре. Расстройство желудка по-русски называется понос, по-латыни enteritis. При расстройстве даётся висмут. В минералогических болезнях немного разбираешься? спросил он его. Может быть, тебя что-нибудь спросит местный доктор. Ну да он дурак. Эти ведам руководство воинского фельдшера и необходимых знаний тебе будет достаточно. Приходи ко мне вечером. У меня есть водка, разведённый спирт. Через 24 часа после своего прибытия они были одеты в старую, оставленную русскими солдатами форму, рубашки и брюки, в которых была масса шигнит. Они уже знали, что принадлежат 208-ой рабочей роте. У каждого на спине красовался этот номер, а под ним ещё личный номер каждого. У Марика в кармане лежало удостоверение о том, что он является младшим доктором в больнице и в эвакоации пленных и имеет право свободного передвижения в районе Витебска. Горжун успел уже узнать, что в еврейском квартале есть одна улица, где в одной лавочке пленные продают краденые вещи, и тут же могут их пропить. Ознакомившись с положением, Пескон делился своими планами. Когда ты будешь доктором, то признаешь меня больным. Я буду шить. В городе колоссальное количество проституток. которыми пользуются русские офицеры. Я уже их оббежал и буду для них кое-что шить. Одна из них обещала меня устроить у адютанта, да не думаю, чтобы он платил хорошо. А вечером, при свете свечки, Марик старался вызубрить по книге "Руководство воинского фельдшера" советы, как оказывать первую помощь и как лечить людей, причём он проявил опасение относительно своего права с такими знаниями решать вопросы о жизни и здоровье людей. Швейк старался его ободрить. Я вот тоже пойду грузить сахар. А сам его никогда не грузил. В медицине многое общеизвестно, но Много вреда-то там принести не можешь. А тот, кто захочет умереть, умрёт и без медицинской помощи. Однако это мало утешало Марика. Всю ночь даже и во сне он охал и ахал. Ему снилось, будто настал день страшного суда, по небу летают ангелы в униформе и трубят тревогу. Вот земля открывается, из гробов встают скелеты и собираются огромными толпами перед Божьим престолом, и Бог говорит Марику: "Эти вот направо умерли естественной смертью. Рядом стоят убитые на фабриках во время работы. Вон те умерли во время операции, а вон те, которых больше всего, погибли во время войны. Да. А вот об этих что-то я ничего не знаю". Эй вы, кто вас послал на этот свет? кричал бог. И Марик увидел, как из толпы выделился чудовищный скелет и голосом Швейка сказал: "Вольно определяющийся 91-го полка Марик". После этих слов все скелеты подняли свои руки и щёлкая зубами стали приближаться к Марику. Марик протянул руки, чтобы защититься, закричал, и в этот момент над ним раздался приятный голос Швейка: "Ну-но, -ну, не прокенничай". Ну так мы уже идём на работу. Выйди пока он горячий. Посмотри-ка, как ты вспотел. Надвалье складов их ожидал генерал Гавриил Михайлович Чередников со своим штабом фельдфебелей, распоряжавшихся работами, и снова обратился к ним с речью. Он говорил, что туserde пленных от их совести и заботливости зависит победа русской армии, чем они должны гордиться. Тот, кто бы отверг эту честь помогать русской армии. Во-первых, прежде всего получит по 25 горячек. Во-вторых, будет расстрелян, и в-третьих, что даже и для пленного солдата позорно, будет повешен. Под страшным впечатлением этой угрозы пленные вошли в склады, где хранилось богатство русской армии.